Глава четвертая. Попутчики на тот свет. Сквозь то вспыхивающую, то растворяющуюся радужную пелену на меня пялился глаз. Глаз торчал точно посредине оконного стекла. Был он совершенно круглый и такой же совершенно черный, с белым штрихом зрачка. Глаз сверкнул. и в окне появился второй, в правом верхнем углу. Потом третий, в правом нижнем, потом четвертый. И скоро уже все окно пялилось на меня сплошными рядами глаз, посверкивающих и помаргивающих, не в такт. Так что блики от них заметались по стенам в совершенно уже безумной пляске. А потом, сквозь это моргание и мельтешение, к стеклу придвинулось лицо, без безгубый, и... Без Безглазый овал, окруженный мерно колышущимся пятном беспредельной черноты. На стекло легла такая же черная, жутко искореженная рука. В наше окно глядел безликий демон Междумирья. Завороженно пялющегося на меня демона схватили сзади за волосы и с размаху ударили об стекло. На миг в нем отразилось мое бледное, почти бескровное лицо, Широко распахнутые глаза со зрачком во всю радужку. Демон поймал мой взгляд своей пустотой и вдруг отпрянул. Пых! Прижатая к стеклу, я с тихим хлопком лопнула. А пряди моих волос просто-напросто истаяли в руках у меня старухи. Другая я прыгнула на старуху со спины, а она взяла и увернулась. Кувыркнулась через столик с ловкостью цирковой акробатки. «А все самоуверенность проклятая. Я-то думала, это будет комивый жор, вот и встала к нему поближе». «Иллюзорка поганая!» — выдохнула старуха. «Не такая уж поганая. Слабая, конечно, но зато очень-очень умелая и опытная. Мои иллюзии быстро исчезают, но пару мгновений... Она ведь даже волосы мои под руками чувствовала. Главное – время рассчитать, когда оставить свой фантом и, прикрывшись мороком, скользнуть в сторону. Старуха прыгнула с места, в длинном выпаде, пытаясь достать меня ножом. Мой второй фантом беззвучно лопнул, и теперь уже я настоящая с размаху ударила ее каблуком в живот. Старуху швырнула на столик. Она хряпнулась об стекло, из груди вырвался хриплый стон. За окном вспыхнуло неистовое мельтешение огней, окутав жилистую фигуру в черном, безумным многоцветным ореолом. Вокруг встрепанных седых волос полыхнуло алое, зеленое, синее, желтое бирюзовая марево. Фантом, фантом! Три меня ринулись к бабке сквозь безумствующие тени. Настоящее я с размаху напоролась на сдвоенный удар каблуками, будто бы клягнул. Меня отшвырнуло к двери. В груди вспыхнула лютая боль. «Да, да, дамы!» Проблеял коми жор, торопливо сгребая артефакты в саквояж. Старуха перекатилась со столиком прямиком на него, вдавливая беднягу в кресло, оттолкнулась и прыгнула. Я поднырнула под ней. С разгона бодну вторвается на головой. Саквояж грюкнул. комевый жор взвизгнул. Старуха впечаталась каблуками в пол. «Плохо, плохо, плохо!» В вихре черных юбок старуха поворачивалась ко мне. Из расстегнувшегося ворота платья, разбрызгивая серебряные искры, вывалился защитный артефакт. «Ой, как плохо-то!» «Эй, вы там что, вагон разбираете?» В стенку нашего отделения постучали. «Они?» Попытался пискнуть Торвальдсен. Старуха метнула нож. «Я только и успела, что отмахнуться!» Отбитый в сторону клинок с слезгом упал на столик. Мы со старухой ринулись к нему вдвоем. Она успела первой, схватилась за рукоять. Я навалилась ей на спину, всей грудью ощутив прочные ребра корсета под пропотевшим сукном. За шею, пальцами подворот, схватиться за цепочку и откинуться назад, упираясь каблуками в пол и натягивая цепочку весом всего тела. Я почувствовала, как звенья врезались в ее худое жилистое горло. Под кожей словно перекатилось что-то. Старуха успела до предела напрячь мускулы шеи. Но я тянула. На миг мы словно зависли. Я, подавшись назад, и она, грудью навалившись на край столика и судорожно нашаривая нож. И вдруг она сама рванулась вперед, разрезая обцепь кожу на шее. Ее пальцы сомкнулись на рукояти – Перекинули нож в обратный хват, и она ударила назад. Не выпуская цепочки, я качнулась в сторону. Заточенное острие вспороло плотный рукав. Плечо словно облизало холодом, а потом коротко и резко вспыхнула боль. А, цепочка в моих руках с тугим банк лопнула. Старуха рухнула грудью на столик и с размаху мазнула выпачканным в моей крови лезвием по стеклу. и тут же прижала к нему руку с простеньким неприметным колечком. «Плохо, плохо, плохо!» Равномерный гул между мирья превратился в пронзительный вой. «Не беспокоиться! Пристегнуться! Обычная турбулентность!» Сквозь завывание пробилось хриплое карканье громкоговорителя. «Чтоб ты еще понимал! Там, где печатка на старухином кольце соприкоснулась с моей кровью, Вспыхнуло разноцветие огней. За их прозрачными переливами мерно колыхались сгустки тьмы и плыли в сплошном круговороте гладкие овалы лиц. Непроницаемое для демонов междумирье стекло начало рассыпаться прозрачными крошками, вспыхивающими многоцветием огней, как драгоценные камни. Дохнуло лютым холодом. По стенам стремительно побежали серебряные узоры, а в щель в стекле – Тонкой клубящейся струйкой начала сочиться тьма. В отражении еще видно было, как расширились глаза старухи. Она схватилась рукой за шею и отчаянно завизжала, даже перекрывая на миг вой между мирья. Я подхватила ее за щиколотки и толкнула вперед. Не переставая верещать, она скользнула грудью по столику и врезалась лицом в стекло. Дзанг! Его прочертила паутина трещин, они вспыхнули разноцветными огнями, и стекло разлетелось осколками. Старуха вывалилась во тьму между мирья. На краткий миг она зависла на фоне все всепоглощающей черноты. Седые космы дыбом, юбки колоколом, руки-ноги отчаянно молотят пустоту. Сгустки тьмы, похожие на раскачивающиеся на ветру черные простыни, вскипели водоворотами. И пустые лица ринулись к ней со всех сторон, закручивая старуху в кокон черноты. Если крик и был, его сожрало междумирье. «Бегом! Бегом!» Я выхватила у оцепеневшего торвальца на саквояж с артефактами. Ухватила его самого за шиворот. Заортачиться брошу сразу. Но он только взвизгнул истошно и ринулся к двери, круглым пузиком, выбив меня в коридор, как ядро из пушки. Меня швырнуло на отделанную полированным деревом стену. Я едва успела развернуться и с грохотом захлопнула раздвижную дверь, передринувшуюся сквозь окно тварью. Защелкнула замок и принялась лепить на стекло и косяк артефакты из саквояжа.